Глава 7. Неожиданное воссоединение. Войны быстро приближались к медведям. Однако звери не стали дождаться, пока солдаты нападут первыми, и грозным взмахом лапами были быстрее, чем движение солдат. Бум! Один из воинов получил прямое попадание лапой в грудь и был сильно ранен. Медведь буквально разорвал солдата на две части, оторвав ему конечности своими когтями. Если бы на его месте был бы человек, то всё сразу же закончилось бы летальным исходом, но перед хищником находилась тень, которая к тому же была закована в чёрную броню. Такого противника не так легко убить. Хм, Джин Ву нахмурил свои брови. Возможно, их следовало пустить в ход позже. Ледяные медведи всё-таки были слишком мощными для его немногочисленной армии. Но в следующий момент начали происходить удивительные вещи. Глаза Джинву стали увеличиваться при виде происходящего. Как только лапа ледяного медведя опустилась на грудь теневого солдата, последний внезапно превратился в бесформенный чёрный дым. Лапа прошла сквозь этот дым, не причинив вреда солдату. После этого тот восстановил прежнюю форму. Перед зверем снова твёрдо стоял воин с мечом в руке. Невероятно. Лицо Джинву радостно засветилось. Вот что значит нежить. В этот момент парень снова осознал, кто на самом деле находится в его подчинении. Всё-таки это не люди. Морда ледяного медведя выражала сильное удивление. Он в прямом смысле слова опешил. Видно было, что зверь взволновался, когда понял, что его атака не прошла. Он громко заревел от разочарования. Битва продолжалась. Оказалось, что у войска Джинву была своя стратегия. Пехота нападала первому мирая и быстро восстанавливаясь, а в это время волшебники тени, которые стояли в задних рядах, завершали свои заклинания. Огненные шары, что наколдовали волшебники, срывались с их пальцев и летели в разные стороны, повсюду происходили грандиозные взрывы. Огненные шары не наносили никакого вреда теневым солдатам, те просто-напросто восстанавливали свою форму после попадания шара. А вот ледяным медведям повезло меньше, они ощущали всю боль при столкновении с заклинаниями. Со всех сторон доносились рычания обожженных животных. Теневые солдаты не медлили, обнажив мечи, они подходили к раненым хищникам и добивали их решающим ударом. Зажатые с двух сторон ледяные медведи стали сдавать под прессингом пехоты и волшебников. Теперь звери находились в их властьх. власти. Охренеть! Джинву нервно переминался с ноги на ногу, наблюдая за сложившейся ситуацией. Быстрая регенеративная способность пехоты и огненная мощь волшебников превосходила все ожидания. Ледяные медведи были оттеснены и загнаны в свои пещеры общими усилиями теневых солдат. Исход битвы был очевиден. Неожиданно раздался такой сильный рев, что казалось, он сотряв всю землю. Джинву казалось, что у него едва не лопнули барабанные перепонки. У входа в одну из больших пещер появилась гигантская фигура. «Это что еще за...» – начал было Джин Ву. Парень почувствовал, как холодок пробежал по его коже. Это существо было на целую голову выше, чем все ледяные медведи, что стояли поблизости. Одним взмахом своей лапы он смел сразу несколько теневых солдат без каких-либо усилий. Скорость регенерации теневых солдат не поспевала за скоростью, с которой их уничтожал этот ледяной медведь. Хрязь у Джин Ву отвалилась челюсть, и он не мог вымолвить ни слова. «Вот и мамочка пожаловала!» – присвистнул Джин Ву. В принципе, это было ожидаемо. Всегда в конце появляется кто-то главный. Правда, этот монстр был намного больше и сильнее, чем юноша предполагал. Гигантский ледяной медведь приблизился к теневым солдатам, что стояли перед ним. Он смел их со своего пути, будто надоедливых насекомых. Неожиданно появилось сообщение. «Вся мана была израсходована, поэтому повторное восстановление теневых солдат невозможно осуществить». «Что?» Как так? Вся мана израсходована? Чтобы убедиться в этом самостоятельно, Джин Ву поспешил проверить количество оставшейся маны. МП-0 из 1860. И, подтверждая слово системы, солдаты не стали регенерировать, а вернулись в тень Джин Ву. Необходимо было пополнить ману заклинателя, чтобы восстановить силы солдат. Поэтому они вернулись в тень, чтобы восстановиться. Значит, мана этих ребят довольно быстро кончается. Задумался Джин Ву. «Нужно подходить к их использованию с умом. Надо было хорошенько подумать, что теперь делать». Джин Ву почесал свою голову и пригладил волосы. С появлением главаря настроения ледяных медведей резко улучшилось. Все они поднимались на лапы, готовые снова пуститься в бой. Но у Джин Ву все еще один был козырь в рукаве. «Если с их стороны вышел главарь медведя, то и с моей стороны нужно выпустить главаря солдат», — решил он. Джин Ву скрестил руки на груди и призвал своего любимчика. И Крит... Из общей тени Джинву тут же отделилась одна тень, она была необычной, и с тени медленно начал появляться шлем, теперь перед Джинву стоял мощный теневой рыцарь с не спадающим со шлема плюмажем. Джинву очень дорожил им, и Крит низко поклонился ему, выражая свое почтение, а затем повернул голову в сторону вожака медведя, побежал прямо на него. Так-так-так-так-так. Икрит действовал быстро, как пуля. Он пробежал вперед и, нагнувшись, проскользил между ног вожака, чтобы избежать столкновения с его лапами. Одновременно с этим он потянулся, достав свои кинжалы, отстегнул их к стали. А потом быстрым и четким движением разрезал сухожилия на лапе вожака. Заревел медведь от боли, но это было только начало. После своего эффектного появления Икрит вскочил на ноги и, не останавливаясь, тут же вытащил из-за спины свой огромный длинный меч. Он начал наносить четкие удары по телу главаря медведей. При этом воин умело избегал атакующих его лап. Сухожилия когти лапы и все главные части тела вожака медведя, которыми он мог атаковать, были порезаны один за другим. И крит будто срезал камыши в пруду, так легко он это делал. Фу, восхищённо протянул Джинву. Великолепное движение крида и та лёгкость, с которой он двигался, просто поразили молодого человека. Последим, что отрубил Икрит, была голова. Гигантская голова ледяного медведя была одним точным движением отделена от шеи. И прежде чем она достигла земли, Икрит подхватил её в воздухе, а потом с победным видом направился к Джинву. Он стал над окаленой и протянул ему голову убитого врага. Затем рыцарь положил её к ногам своего господина. Джинву ощутил себя королём, которому рыцарь преподносит трофей. Ему даже стало немного не по себе от такого представления. «Да, с одним таким кридом и армия не нужна», — подумал Джинву. Ледяные медведи, потерявшие своего предводителя, стали паниковать. От их боевого духа не осталось и следа. Вскоре они все были перебиты оставшимися теневыми солдатами. На этом битва закончилась. Джинву был очень доволен полученным результатом. Очень доволен. Информация. Теневая пехота. Уровень 2. Информация. Теневая пехота. Уровень 3. Информация. Теневая пехота. Уровень 2. Информация теневой волшебник уровень 2. Уровень теневых солдат немного возрос. Благодаря мастерству и усилиям теневых солдат, Дженву тоже повысил свой уровень на целых 3 пункта. Но сейчас его интересовало другое. "Поднимайтесь", скомандовал Дженву. Извлечение тени успешно завершено. Прекрасные новости, он приобрел новых друзей. Черный дым поднялся из нескольких тел ледяных медведей, которых Джен Ву самостоятельно отобрал, и, конечно же, из тела главаря. Разве они и будут без доспехов? Это было действительно неожиданно. Теневые звери-монстры, вот теперь их название. Несмотря на то, что выглядели они вполне твердыми, бывшие медведи полностью состояли из дыма. Он стекал с их плеч, создавая некий шлейф. Несмотря на то, что визуальные эффекты не такие, как я ожидал, они все тени ледяных медведей, подумал Джен Ву. «Эта сила – настоящая разрушительная сила. Такое оружие точно пригодится в будущем». Неожиданно раздался звук плачущих медведей, которым эхом пронесся по лесу и отразился в ушах Джин Ву. Это был не один и не два голоса. То есть, это не единственное медвежье поле, которое тут имеется. Так как было уже поздно, Джин Ву решил отправиться на новую охоту завтра. Он покидал поле битвы со слепительной улыбкой. Со всех сторон раздавались крики членов команды. Ким Чхоль вытаращил свои глаза. «Мы не можем этого сделать!» «Нет, не они все, а именно он. Это Ким Чхоль терпел большую неудачу. Он – будущий участник элитного отряда «Гильдия Белый Тигр». Он даже прошел специально дополнительное обучение, чтобы в будущем стать элитным бойцом. Тогда почему же сейчас его преследуют неудачи? Парень просто не мог допустить своего проигрыша». Ким Шхоль боролся с промозглым холодом и голодом, которые преследовали их. Затем были снежные гиганты. Он уже потерял двоих своих людей, но зато взамен этого получил полный набор снежных гигантов. Квест по Земле должен был проходить гладко и без проблем, но когда наконец кровавая битва со снежными гигантами закончилась, неожиданно с тыла на них напали эльфы. Они будто ждали этого момента. Эти монстры просто притаились и ждали, пока охотники в конец выдохнутся. И пока их выносливость не достигнет своего предела, дождавшись, они выскочили с засады и напали. Это была уже не просто битва, это была настоящая бойня. Не ожидавшие нападения охотники старались сражаться как могли, но вскоре все были уничтожены внезапностью и численным превосходством. Лидер! Великий лидер! Услышал еще способность сражаться Ким Чхоль. Павший охотник протягивал Ким Чхолю свою окровавленную руку, как бы прося о помощи. Командир расшатал из стороны в сторону, но он не собирался сдаваться. Он собирался помочь раненому товарищу, но не успел. Внезапно белый эльф неожиданно появился на спине охотника и обхватил его шею руками, а затем всадил свою нож ему точно в затылок. Дикий животный ужас охватил Ким Чхоля. В это время ледяные эльфы начали злобно смеяться, наслаждаясь его беспомощностью. Мерзко улыбая, злые духи безжалостно смотрели на Ким Чхоля. Ким Чхоль не выдержал этого стресса и закричал. Затем бросив все, он побежал в сторону леса. Он помнил, что там могут быть ледяные медведи, но сейчас ему было все равно. Медведи, которых он еще не видел, были ничем. Не таким уж и опасным по сравнению со снежными духами, снежными гигантами, эльфами и белыми орлами, которых он уже повстречал. Ким Чхоль все бежал и бежал, не в силах остановиться. Страх смерти неумолимо гнал его вперед. Парень понимал, что ему ни в коем случае нельзя останавливаться. Злые эльфы, согнувшись с три погибели, не могли остановить смех. Их неимоверно забавляла его жалкая попытка спастись. Один из них показал другому знаками, чтобы тот целился и пострелил Ким Чхоля из лука. Эльф с волосами до пояса поднял свои руки. Тот же в его руках оказался лук. Он натянул тетиву и стал прицеливаться. Другой эльф повторил те же движения и также достал свой лук. Эльфов осыпали его стрелами, но парню повезло. И он смог увернуться. Враги опустили свои луки. Эльфы показали пальцами на Ким Чхоле, как бы намекая ему, что сейчас парень может убегать. Но они обязательно найдут его. Как только эльфы это сделали, то тут же исчезли из поля зрения. Ким Чхоль бежал по лесу, не разбирая дороги, но тут неожиданно остановился и притаился в ближайших кустах. Он судорожно пытался отдышаться, его грудь буквально ходила ходуном от недавнего быстрого бега. Он не мог перестать думать об эльфах, они не просто убили охотников, а делали это с наслаждением. Всячески издевались над ними. Юному охотнику все еще не было по себе, он не мог успокоиться. Ким Чхоль был не в силах стереть эти картинки из памяти. Он посмотрел на свою руку, та дрожала, в ней совсем не ощущалась силы и мощи. Пальцы давно потеряли способность к осязанию. Ким Чхоль не смог сжать руку, так сильно она тряслась. Если сейчас на него кто-нибудь нападет, то он не смог И вот парню конец. «Наверное, это из-за холода. Нет, это не от холода. Даже если учитывать, что я не ел нормально уже несколько дней, все равно бы такого результата не было». Ким Чхоль не мог принять того, чтобы команда провалилась. Нет, даже не так, что он провалился в этом рейде. Это позор. Но он отбросил плохие мысли в сторону. Здесь задерживаться нельзя. Ким Чхоль понял свою голову, чтобы оглядеться. «Откуда я вообще пришел?» Задумался он. Все вокруг казалось белым и однообразным. Неожиданно он почувствовал слабый металлический запах крови. Ким Чхоль решил следовать этой ситуации. от запаху. Когда он наконец нашёл источник запаха, то был просто поражён. Этого не может быть. Вокруг пещер, которые были расположены недалеко, находилось более 20 мёртвых тел ледяных медведей. Когда Ким Чхоль бежал по лесу, он заметил, как много было зарубок на деревьях, но при этом не видел ни одного медведя, хотя по идее так не должно было быть. Что за чёрт? Ким Чхоль смотрел на трупы, не верил своим глазам. Все тела, что были разбросаны повсюду, были обуглены и изрезаны. На земле были чётко видны следы от меча. В этот момент в голове Ким Чхоля произнеслась мысль про Сун Джинву и его команду, которые как раз и отправились в лес. Не может быть. Это не положили всех этих медведей серьёзно? Нет, это невозможно, Ким Чхоль покачал головой, и полный бред. На телах всех ледяных медведей можно было заметить следы мечей. Причина смерти ясна. Насколько он знает, ни у одного из участников команды Джинву не было меча, а у охотников Йеранга, насколько я помню, вообще не было оружия. Они не смогли бы даже выжить в этом месте, не то чтобы положить всех этих монстров. Таким образом, единственный вывод, который напрашивается сам собой, где-то поблизости есть эти эльфы. Что-то сжалось у него в груди. Ким Чхоль пришёл в ужас от одной мысли о том, что эти монстры могут доходить до Это по близости. Испугавшись, что не могут заметить его, парень задержал дыхание. Очень тихо он вернулся в лес, покинув мёртвую поляну. Чем дальше Кимчхоль отходил, тем быстрее он начинал двигаться, пока совсем не перешёл на бег. Любой ценой он собирался выбраться из царства эльфов. В то же время в другой части леса в очередной ледяной медведь с диким криком повалился на землю. Теневые солдаты собрались вместе, так как закончили свою работу. У них образовался своеобразный перерыв. «Информация. Вы повысили уровень. Отлично. Просто отлично!» Воскликнул Джин Ву. Он находился в еще одном медвежьем логове. Прошло уже пять дней с тех пор, как он со своей командой вошел в этот лес. Всего в этой части леса было три медвежьих логова. Похоже, я перебил всех медведей, что находились в этом лесу. Удовлетворенно подумал Джин Ву. Его уровень за все это время также сильно возрос, как и уровень теневых солдат. Теперь воины, которые до этого вдвоем едва справлялись с одним медведем одновременно, теперь могли спокойно сражаться один на один со зверем и побеждать. Джин Ву был очень с собой доволен. После того, как солдаты повысили свой уровень и увеличили характеристики, он заметил, что теперь можно разделять обязанности между ними. Кстати, теперь он мог сохранять целый из тридцати невых солдат. Из тридцати, что он сохранил 28 сражались с врагами. Один собирал редкие камни, что иногда выпадали из медведя, а один отвечал за сбор мяса и другой провизии. То есть теперь Джин Ву был в состоянии одновременно находиться и собирать драгоценности, при этом сам не затрачивал никаких усилий. Всё делалось само, идеально. Я не чувствую энергии монстров больше, подумал Джин Ву. Значит, лесу с тварями покончено. И если это действительно так, должен ли я пойти разобраться с боссом? Джинву вначале хотел дождаться разрушения подземелья автоматического выхода. Но этого можно ожидать и месяц, а в худшем случае вообще несколько месяцев как минимум. Джинву уже не мог дождаться того момента, когда врата на выход из этого подземелья наконец появятся. Но перед этим мне нужно любой ценой проучить того нахального эльфа, что бросил мне вызов. Тот наглый монстр спровоцировал Джинву на драку с Тим, из-за чего он зачистил лес от монстров, чтобы повысить уровень. Его дерзкая самоуверенная улыбка все Ещё стоял Лу Джин Ву перед глазами. Ким Чхоль брел по лесу практически без сил. Он едва передвигал ноги от усталости. Неожиданно он почувствовал запах мяса. Ким Чхоль принюхался. Он не мог ошибиться. Так пахнет нормально горячая еда. У него свело живот от голода. Будучи пойманным в ловушку красных врат, всем, чем все это время питался Ким Чхоль, были кролики. Правда, есть приходилось сырыми, так как добыть огонь не представлялось возможности. Страх закрался в его сердце. Возможно, еду в этот самый момент готовили эльфы. Может, их не так много и мне повезет? С надеждой подумал Ким Чхоль, возможно, если их мало, он сможет победить и забрать их еду. От голода у него помутился рассудок. Когда парень учил запах еды, ему стало казаться, что у него есть шанс на такой финт. В любом случае, надо посмотреть, решил он. Ким Чхоль максимально снизил громко из своих шагов и стал осторожно приближаться к источнику манящего запаха. И, наконец, он увидел их. Перед юношей находились те охотники, что ушли вместе Джин Ву. Ким Чхоль смотрел на них во все глаза. Он не мог поверить в это чудо. Не может быть. Запах мяса исходил от костра, который они же разожгли. Как они могут быть все еще живы? Ким Чхоли просто не верил своим глазам, парень думал, что у него галлюцинации. Единственным, кого он не наблюдал возле этого костра, был тот охотник Герранга. Я был полностью уверен, что они умрут первыми, что в живых остался только я. Это казалось вполне естественным на тот момент, но неожиданная сцена, которая разворачивалась перед ним, полностью опровергла эти предположения. У Ким Чхоли не было сил пошевелиться, тут он заметил кое-что. Стоп! Откуда у этих ребят теплая одежда? Не только зимняя одежда и обувь. У них также были одеяло, палатки и другое необходимое оборудование для походов. Такое ощущение, что не тщательно готовились к этому рейду. Какого черта? Внезапно глаза Ким Чхоля заметили еще кое-что, что просто не должно было здесь находиться. Рядом с мясом лежал хлеб. Настоящий вкусный хлеб. Они были полностью оснащены разнообразной едой. Растерянность Ким Чхоля превратилась в гнев. Эти ребята! Ким Чхоль силой сомкнул свои губы. Они подготовили такое большое количество предметов для выживания, и зная все это, они все равно пошли одни, не взяв никого с собой и не поделившись. Если бы мои руки не замерзли настолько, что я практически не чувствую их, я бы с легкостью справился с несколькими ледяными эльфами. Когда Ким Чхоль подумал о том, что материалы, которые должны были достаться рейдовой команде, чтобы поддержать их в набеге на босса, достались этим неудачникам, он просто не мог больше этого выносить. Ему нужно было разобраться. Ким Чхоль тут же вышел из леса кучки, что синий, сидела у костра. «Эй, вы!» Крикнул он. Пак Хи Чин заметила его и встала с удивлением, произнеся «Ким Чхоль, как ты здесь оказался?» Но говорить неправду не имело смысла. По его внешнему виду все было ясно. Не сказать, что команда Джин Ву так уж обрадовалась, увидев его. Взгляд Ким Чхоля был полон враждебности. Ким Чхоль и не собирался скрывать своего враждебного настроя. Наш рейд провалился. Мы не смогли добраться до подземелья босса, потому что нам не хватало еды и снаряжения для такого похода. Но скажите-ка, на милость, как вам удалось заполучить это снаряжение и еду, чтобы на всем хватило и спокойненько себе жить, а? «Это...» Пахичин резко замолчала, не зная, что ответить. Если она все расскажет злому Ким Чхолю, чтобы остудить его гнев, то нарвется на гнев Джин Ву из-за того, что рассказала о том, о чем не следовало. Джин Ву был их благодетелем. С самого начала, наблюдая за Джин Вой, я поняла, что необычный человек. Пахичин закрыла рот, намекая, что ничего не скажет. Ким Чхоль злобно посмотрел на нее и огляделся по сторонам. Я не думаю, что вы все являетесь соучастниками, и знали о том, что планируется. Кто спрятал всё это оборудование от всех? Если вы скажете мне, кто это был, то так уж и быть, я закрою на это глаза и оставлю вас в покое. Шей Ким Чхоль окапылась вздувшимися венами, даже его вены вздулись от возмущения. Я спрашиваю, кто закупал всё это снаряжение, и кто эти коллеги, которые помогали ему и покупали это всё. Его крик отозвался эхом по всему лесу. Ким Чхоль думала о предательстве своих коллег, порыдывая о том, сколько крови за этого было пролито. Жажда крови проснулась в нём. Я буду считать до 3, и я надеюсь получить ответ. И если же вы промолчите, я буду думать, что вы все являетесь соучастниками. Хансон И потянула Па по Хичжин за рукав, надежде спрятаться. Пахичин обняла ее, стараясь успокоить. Ком Мю Хван и Ю Кичу нервно сглотнули слюну. Все-таки перед ним стоял никто иной, как Ким Чхоль. Все, кто здесь находился, были неровнее ему, даже учитывая потрепанное состояние и голод Ким Чхоля. Но все равно никто из них не собирался называть имя Джин Ву. 1. Ким Чхоль снял меч со своей спины и выставил его вперед. 2. Но охотники стояли непоколебимо. Какие-то низкосортные рекруты не собираются его слушаться. Это разозлило Ким Чхол еще сильнее, чем прежде. Его лицо было красным, как помидор. «Ну, значит, вам придется это увидеть». Глаза Ким Чхоля, полной обиды и злобы, прошлись по людям. Его взгляд остановился на одной девушке. Первая должна была стать Пахи Чин, потому что именно она в самом начале предала его команду и перешла к Джин Ву. Перешла к охотникам низкого уровня, а это значит, она что она что-то знала и скрыла. Она заслуживает смерти». «Да, все сходится. Она сразу отказалась на мети, потому что точно что-то знала, и у нее были свои планы в уме, и ничего не сказала. Вот, сучка!» В голове Ким Чхоль обушевал град мысли. До этого он даже не думал об этом в таком ключе. Ким Чхоль встал прямо перед Патхин Чи и, занеся над ним меч, выплюнул ей в лицо последнюю цифру. Три. Пахи Чин плотно закрыла глаза, готовая принять свою участь. И тут послышался холодный голос. Четыре. В этот момент что-то ударило Ким Чхоля по затылку, отчего он стал терять равновесие. Потеряв сознание, парень завалился на землю лицом вниз. Глаза охотников удивленно распахнулись. «Командир!» Джин Ву ударил его настолько сильно, что ладонь, которую он это сделал, начала болеть. Чтобы уменьшить боль, охотник стал махать ею в воздухе. И тут Джин Ву произнес. «Извините, но что за чушь собачью сейчас?»